вырваться из пустыни. Потом бородатое лицо стало сосредоточенным. Ставрида задумался о трудностях, с которыми придется столкнуться на пути к Херсонграду. Кроме хозяина крафта, никто пока не понимал, что опасное переключение завершилось и начинается тяжелая, скучная работа. Макс думала о своем. Тим Беларус болтал о том, как он дрался с бандитами и для чего, по его мнению, были предназначены те,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 А обо всех подумал, так? Я Бороде предложу его крафт упаковать в такую ткань, или как ее назвать? Ее шпуля не брала, понимаешь? Он будет летать, и никто ему не повредит, не подстрелит. И эту корзину тоже, не только емкости. Но ножик останется у меня. Давай так, мне ножик, Бороде серебристую штуку, а тебе черную палку, подъемник этот. Макс, конечно, больше всех досталось».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 не нужно события торопить, идем поглядим, как дела у тех двоих. Макс ваша уже, наверное, по уши в находке своей зарылась и думать не думает, каким таким образом старине белорусу удалось прорезать проклятую дверь и, как обычно, всех спасти. Когда Туран с белорусом возвратились в рубку, Макс и правда по уши погрузилась в изучение находа. Она сидела прямо на полу, Напяли в поверх растрепавшиеся прически черные наушники и очень сосредоточенно разглядывала найдены в энергионе яйцеобразный предмет. Рыжий, толкнув турана локтем, шепнул Я звите ее в подмышку! Таких баб я еще не встречал. Гляди, да ж прическу не поправила.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 А тот движок заглохнет, пока ты будешь объяснять мне, что надумала. Они с нетерпением ждали, пока Ставридос переливал свой последний запас в бак термоплана. Наконец он вернулся и аккуратно поставил проектор на пол посреди рубки. Эта штука совсем не похожа на то, что мы добыли в энергионе, заметил Бородач. И действует как-то иначе. Никто не знает, побывал ли паломник внутри, напомнила знаток.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 Кажется, знаток удивилась не меньше других, когда в коническом луче проектора показался крошечный, будто игрушка-грузовик. «О, гляди!» — обрадовался белорус. «Точно! Затопчи меня, кабан! Стоит прямо посреди донной пустыни грузовик! Борода, лети к нему давай! Эй, да он не один там! Что ж ты отключил? Я еще не досмотрел, что там за холмами!» «Я не знаю, насколько включения его хватит». Чем он питается? Какой запас энергии? А грузовик мы уже видели. Тур!» Туран встал с пилотского кресла, уступив вместо Ставридосу. Усевшись, тот продолжал. «Сейчас самое подходящее время рассказать об этом крючке». «Этот человек был в банде Макоты», — пояснил Туран. «Но он не с ними. Он помог нам, дрался с атаманом. И, короче говоря, он не враг». «Это верно!»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 Они оставались пустыми. Крючок видел не тесную кабину в корме гондолы Крафта, а что-то совсем иное.